глава 19 всего было с л у ш а й опять припадок сердца случился все фортки пооткрывали и очень жилец кузнецов извинялся не думал я говорит я хотел про вашего сына хорошее написать и так ему стало стыдно что на другой же день от нас перебрался точно как нарочно его к нам принесло чтобы навредить и вдруг Дня через три заявился ко мне и Коркин. Никакой особой дружбы-то у меня с ним не было. А он заявляется и говорит, «Наше общество пока без денег, а мы постановили поддерживать вас месяц по копейке с номера. Вот, пожалуйте, три рубля. И руку за борт, как у нас господа на юбилеях». Сказал я ему, у Что не в таком еще положении, и дочь помогает, но он настоял. Не обижайтесь принять от товарищей, только позвольте мне расписку в получении онной суммы. Чай пить даже не остался. Вот! О, какое проникновение! А вечером мне, Черепахин, друг, вот вам пять адресов кондитеров. У них я на балах играю. Вас с удовольствием будут старшим брать. Я вас говорил». Поблагодарил я его за уважение и сказал, что такое знакомство у меня есть, и решил пока в розницу себя отдавать на случай. И перешел я на другое занятие, приходящим официантом. Конечно, не так это почетно, но жить можно. И я приступил, ударяя себя по самолюбию, а эта работа много ниже и тяжело, и зависимости больше. Сегодня у одного кондитера, завтра у другого, и ночная работа опять раньше, как в седьмом часу, не уберешься. А ответственность? На балах всякого народу бывает. м е л ь ф и о р крадут, а про серебро и говорить нечего. Опять строгость нужна с подручными, а к этому я не приучен. И потом приноравляться надо и знать, около кого надо пошуметь, чтобы видно было уважение». как примерно средь бала обношения пирожками с икрой, чтобы сперва родителям жениха, и кто больше в л и я н и я для свадьбы имеет, т у т т ы и шуметь около них. э т о все очень любят, без всякого различия. т у т т ы и сорвешься на неприятность. Раз вот так старушка в уголку сидела, а я ее проглядел, так себе старушка, без особого вида, и я мимо н е ё б а р а н и т о л с т ы й поднес пирожки. Так меня старушка за фалду и дернула. И вся-то с косточку, а такой шум устроила при всех гостях. Я п р е д а н н а я за внучкой даю, а меня на задний план внушить их хвостатым дуракам вашим. А потом и вообще. В ресторанах, незаметно в отношении женского полу, А на свадебных балах, особенно у торгового сословия, вопрос этот обстоит очень неблагополучно. Очень лихие молодые люди из этого сословия и любят сорвать плод под шумок слегкомысленных девиц, которые приходят в раздражение танцами под музыку и секретным употреблением из буфета. Снюхиваются с невероятной быстротой. А наичаще молодые женщины, которым очень трудно это при семейной обстановке, и ищут удобного случая. А вот тут только следи, чтобы не было неприятности. Подойдет какой степенный и говорит прямо, — понаблюдай, чтобы та вон в желтом платье. И вон тот с хохолком. Последи. Понятно, чего последи. А то франт какой краснорожий в высоком хомуте мигает и требует... «Где у вас тут, чтоб люди не ходили?» И целковый сует. «И скандалы часто из-за провизии. Очень тревожная служба. Приехали повеселиться и покушать, а ты, как окаянный какой, мучаешься под музыку. Разглядеть, если хорошенько, так все вы облезлые и с болезнями ног и груди». А мне сразу перелом. Из теплых и светлых зал с зеркалами в недра сквозного ветра и прочих неудобств. И вся та жизнь моя, как услужение на чужих пирах, и вся та жизнь, как один ресторан, словно пируют кругом изо дня в день, а ты мотаешься с блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю та жизнь в ушах польки и вальсы, и звон стекла и посуды, и стук ножичков, а пальцы, которыми подзывают. А ведь хочется вздохнуть свободно, и чтобы душа развернулась, и глотнуть воздуху хочется вовсюши, потому что в груди першит, и в носу от ч а д ы и гари, и з закусочных, и винных запахов очень неприятно. Месяца два подвязался я так в розницу, И тоска нас ела за колюшку, пропал и пропал. И к гадалкам лучше ходила. Будут, говорит, перемены к лучшему. А тут еще Наташа нас удручать стала. Придет из магазина, истомленная, и сидит. Первое время еще в театр ходила, прыгала, а тут уткнется в уголок и молчит. с т а л о лучше говорить, замуж бы ее как. А за кого теперь замуж, когда жизнь переходит на холостую ногу? У меня и знакомство, что официанты д да о повара, а она их терпеть не могла. Один-единственный, без нашей специальности, Кирилл Саверьянович, но он совсем меня покинул. Встретился я с ним на улице, а он от меня на другую сторону. Пробовал я н а т а ш пытать, и у ней один ответ — Что вы все выдумываете? Скучно мне. И я пять рублей просчитала. Всегда такая легкомысленная была, что ей пять рублей. И решил я сходить в магазин, спросить, как она служит. Пришел. Подняли меня на машине. Вошел как покупатель и разглядел ее. Сидит моя Наташечка в клетке и печаткой отщелкивает. Заведующий перепархивает и наблюдает, такое его занятие порхать для наблюдения. Там к а р а н д а ш к о м отчеркнет, там выговор задаст, по-немецки с б а р а н я м и рассыпает. Подошел к нему, чтобы Наташа не видала, и спрашиваю, ну как, привыкает ли к должности? Так мелочью и рассыпал, да очень, и просчетов никогда я вполне доволен. И так стеклышком и мотает на шнурке. и с носочков на каблучки перекачивается. Замечательно, удивительно, трудолюбиво, в полном смысле. И от него так помадой утешил меня. И Наташе я на глаза не показался, чтобы еще не обиделась. Значит, наврала про 5 рублей. Конечно, думаю, просто ей скучно стало. И такие, притом ли та, она очень из себя солидная. Пошел домой. И уж стал к своему переулку подходить. Слышу вдруг сбоку папаша. Оглянулся. Он, Колюшка, глазам не верю и перепугался, а он от меня в переулок и рукой махнул. Так во мне забилось, забилось все, ног не слышу. И схудал он с и л ь н ы й в легком пальто, а уж морозы начались. Пришли мы в портерную, прошли в заднюю комнату. Пошел молодец за пивом. А Колюшка обхватил меня, о п о м н и т с я не дал и опять сел. «Глядим друг на друга и смеемся. Вот и я, — говорит, — не ждали!» У квартиры меня караулил, а зайти опасался. Такое положение его. И очень стал беспокойный и тревожный. Спрашивать его стал обо всем, как жил, ничего не объяснил. «Что обо мне говорить? О себе лучше с к а ж и т а что обо мне-то говорить?» Сказал про все, что вот устранили меня, и теперь по балам хожу. Сморщился и губы стал кусать. Да, говорит, плохо. Грустный такой стал. Про мать и про Наташу спросил. Я сказал ему с чувством, «Коля, милый ты мой сын, вернись ты к нам, пожалей себя, явись к начальству, ведь за тобой нет ничего, может, и простят тебя». Даже рассердился. Нечего об этом говорить, оставьте и оставьте. На кого ты, говорю, похож стал? Ведь прямо волчью жизнь ведешь. И про нас нет никого. Наташа замуж выйдет, старость идет, а он только оставьте, тяжело мне слушать. И морщины у него даже стали на лбу и на лице. с л ё з не могу удержать. И он расстроился, стаканчиком постукивает «ничего, ничего». Очень рад, что вас повидал. Может, скоро и опять вместе будем, другое пойдет. По матери он сильно соскучился, по разговору было видно. Спрашивать стал, где он пристал, не сказал. На два дня только проездом остановился. Даже обидно стало, что и от м е н я т скрывают». И так во мне горечь закипела, и сказал я ему, «Жильцы эти проклятые тебя совратили! Не будь их с нами, бы ты был и экзамен сдал, а теперь мать убита прямо! Оставьте! Не знаете вы людей! Отлично! — говорю, знаю, всегда так! Взманят неопытного, а сами!» А он и сказать не дал. «Ну так я вам скажу, Сергея Михайловича и нет теперь даже». И так на меня выразительно посмотрел, а мне от этого еще больнее сделал. Жуть прямо. И опять я его стал просить отойти от них. И потом мне вдруг одна мысль пришла. Спросил я его про сожительницу того, про жиличку, и в глаза ему посмотрел. «Ничего, очень спокойно сказал, что та вовсе и не сожительница была». А сестра... Так я ничего и не понял. Потом вырвал он листок из книжки, закрылся рукой и стал писать. Вот, мамаши отдайте. Скажите, от кого-нибудь получили. Скажите, что на заводе где-нибудь живу, на Урале. Очень тяжело было. И мой он, и как бы и не мой. А вижу, что и ему нелегко. Взял меня за руку, посмотрел мне в глаза. «Какой, — говорит, — вы худой стали, папа!» — и заморгал. Вышли мы из пивной, и уж темно было на улице. Ну, мне суда, — говорит, — простимся. Обнялись мы у заборчика в темноте, и я его наскоро перекрестил, как бывало, поцеловались. Что ж, не увидимся больше. Ничего, увидимся. Только и сказал, и разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся. Пошел я домой, на колокольне ко всеночной благовестели, и зашел я в церковь, чтобы облегчить душу, камень скинуть. И не получил облегчения».